Он зашел в кафетерий, взял кофе и неожиданно увидел за одним из столиков мужа Анбрид. Тот явно опять уезжал в далекие края, с ним была незнакомая женщина, и Валандер обиделся за Анбрид. Не желая попадаться на глаза этому человеку, пересел за другой столик, к нему спиной, и сам удивился собственной реакции. Не нашел ей объяснения. Одновременно ему вспомнилось загадочное происшествие в ресторане Уиштвана. Соня Хёкберг пересела на место Эвы Персон. Вероятно, затем чтобы обменяться взглядом с мужчиной, который тогда звался Фудженом, а впоследствии оказался Хуаганом, он обсуждал этот инцидент с Хансеном и Анбрид, но никакой маломальски разумной трактовки они отыскать не сумели. Много ли Сони Хёкберг фактически было известно о юносе Ландале и его связи с тайной организацией Фалька и Картера? Почему Хуаган следил за ней? Вопросы без ответа, уже не имеющие значения. Маленький осколок расследования, который канет в пучину неизвестности. Память Валандера хранила много таких осколков. Во всяком деле, непременно есть мелкие неясности, детальки, зависавшие сами по себе, не желавшие вписаться в общую картину. Валандер глянул через плечо. Бывший муж Анбрид и его спутницы ушли. Валандер тоже собрался уходить, но тут к нему подошел незнакомый господин средних лет. «Я вас узнал», — сказал он. «Курт Валандер, если не ошибаюсь. Он самый. Надеюсь, я не помешал. Меня зовут Отто Эрнст. Имя знакомое, но видел комиссар этого господина впервые. Я портной», — продолжал Эрнст. «У меня в мастерской лежат брюки, заказанные Тиносом Фальком». Я знаю, заказчик, увы, скончался, но что мне делать с брюками, ума не приложу. Я говорил с его бывшей женой, только она слышать о них не хочет. Валлендер пристально посмотрел на Портнова, он шутит. Или всерьез думает, что полицейский способен решить его проблему с брюками? Однако ж Отто Эрнст, по всей видимости, искренне огорчен. «Я бы посоветовал вам связаться с его сыном», — сказал комиссар, — «с Яном Фальком. Может быть, он посодействует». «А у вас нет его адреса?» Позвоните в Истатское полицейское управление, обратитесь к сотруднице, которую зовут Анбрид Хеглонг, скажите, что направил вас к ней я, она даст вам адрес. Эрнст улыбнулся, протянул руку, я так и думал, что вы поможете, извините за беспокойство. Валендар долго смотрел ему вслед. Странное ощущение, будто встретил человека из иного, уже несуществующего мира. Самолет приземлился точно по расписанию, Линда вышла одной из последних. Они поздоровались, и Валандер тотчас забыл все свои тревоги. Дочка по обыкновению была весела и общительна, такой у нее характер, полная противоположность отцовскому, и одета она сегодня не так вызывающе, как в прошлые разы, когда Валандер встречал ее в аэропорту. Забрав Линдину сумку, они пошли на автостоянку, где он продемонстрировал ей новый «Пежо». Не сообщил о покупке, дочка и не заметила бы, что машина другая. По дороге в Эстад Валандер спросил, как твои дела, чем занимаешься? В последнее время ты постоянно говорила загадками, темнило. Погода чудесная, давай проедем к берегу, а? Я задал тебе вопрос. Я отвечу. Когда? Не сию минуту. Валандер свернул направо к пляжу Мозбю. На парковке пусто, киос на замке. Линда достала из сумки теплую кофту, надела, и они спустились на пляж. Помню, как мы гуляли здесь, когда я была маленькая. Это одно из самых ранних моих воспоминаний. Чаще всего мы гуляли с тобой вдвоем, когда Моне хотелось побыть одной. Далеко на горизонте виднелся корабль, держал курс на запад. «Та фотография в газете», — вдруг сказала Линда, — «у Валандера больно сжалось сердце». «Все уже позади», — ответил он. Девчонка с мамашей отозвали иск. «Все позади». — Я видела другой снимок, — продолжала Линда. — В еженедельнике, который случайно попался мне в ресторане, что-то про инцидент у церкви в Мальме ты якобы угрожал репортеру. Валандер вспомнил похороны Стефана Фредмана и растоптанную пленку. Выходит, кассета была не одна. Это происшествие начисто стерлось из его памяти. Ну что ж, он рассказал Линде про стычку с фоторепортером. — Ты поступил правильно, — сказала она. «Надеюсь, и я поступила бы так же». «Тебе в подобной ситуации не попасть», — отозвался Валандер. «Ты не полицейский». «Пока нет». Валандер остановился, как вкопанный, посмотрел на нее. «Что ты сказала?» Линда ответила не сразу, пошла дальше. Над головой кричали чайки. «По-твоему, я скрытничала, темнила?» «Ты не раз спрашивал, чем я занималась, а я не хотела ничего говорить, пока не приму окончательного решения». «К чему ты клонишь?» «Я думаю стать полицейским. Подала заявление в полицейскую академию. Полагаю, меня примут». Валандер не поверил своим ушам». «Это правда?» «Правда. Но ты же никогда об этом не говорила. Я давно думала об этом. Почему ты молчала?» «Не хотела говорить прежде времени». «Мне казалось, ты решила заняться обивкой мебели. Мне тоже так казалось. Но теперь я наконец поняла, чего хочу» и приехала сказать тебе, узнать, как ты на это смотришь, получить благословение. Они зашагали дальше. Очень уж все неожиданно, — сказал комиссар. В свое время ты рассказывал, как сообщил деду, что хочешь стать полицейским, что принял решение. Если я правильно поняла, он ответил сразу. Даже не дослушал меня, сказал нет. — А что скажешь ты? — Дай мне минуту, и я отвечу. Она села на старое бревно, полузанесенное песком. Валандер отошел к самой воде. Ему даже в голову не приходило что Линда вздумает пойти по его стопам. И он толком не понимал, как относиться к услышанному. Стоял и смотрел на море. Солнечные блики играли на воде. Линда крикнула, что минута истекла. Валандер вернулся к ней. — По-моему, идея хорошая, — сказал он. — Ты наверняка станешь таким полицейским без которых в будущем не обойтись. — Ты действительно так считаешь? — Честное слово. — Я боялась этого разговора, боялась твоей реакции. — И совершенно напрасно. А Линда встала. Нам нужно многое обсудить. К тому же я проголодалась. Они вернулись к машине, поехали в эстад. Валандер сидел за рулем, пытаясь осмыслить неожиданную новость. Он не сомневался, что из Линды может получиться хороший полицейский, Но осознает ли она, что это означает? Ведь ей придется жить под вечной угрозой, как ему самому. Одновременно у него возникло ощущение, что решение дочери каким-то образом оправдывает выбор, некогда определивший его собственную жизнь. Ощущение было смутное и неясное, но оно было и усиливалось с каждой минутой. В тот вечер они засиделись допоздна. Валланда рассказала о сложном расследовании, которое началось и закончилось у ничем не примечательного банкомата. «Сколько разговоров идет о власти?» — заметила Линда, когда Валандер умолк. «Но никто в сущности не заикается о таких институциях, как банк реконструкции и развития. а власти, какую они имеют в наше время. О том, сколько людских страданий повлекли за собой их решение. Ты что ж, готова сочувствовать планам Картера и Фалька? Нет», — ответила она, — «во всяком случае, их методы я не приемлю». Валандер все больше убеждался, что свое решение Линда приняла после долгих и серьезных раздумий. Это не каприз, о котором она быстро пожалеет. «Мне, конечно, не обойтись без твоих советов», — сказала она перед тем, как отправиться спать. «Ты не очень-то рассчитываешь, что я смогу дать тебе дельный совет». Линда легла, а Валандер остался в гостиной. Половина третьего ночи. На столе перед ним стоял бокал вина. Из динамиков музыкального центра негромко доносились звуки одной из пучинивских опер. Валандер закрыл глаза и увидел перед собой огненную стену. Мысленно разбежался, ринулся прямо сквозь огонь и лишь слегка опалил волосы и кожу. Он снова открыл глаза и улыбнулся. Кое-что закончилось а кое-что другое только начинается».